Эпилог. На остров мы попали через портал. Айк шел, крепко держа меня за руку. Папа вел Ларию. Мотя отправилась вместе с нами. Да и как без нее в таком деле? Ярко-алая драконица лежала на золотом песке, слушая бриз. Она подняла голову, как только услышала нас, и тут же вскочила. На красивой морде отразилась радость. Она забила хвостом, но не бросилась обнимать нас – Осмотрела с любовью и нежностью. Айк отпустил мою руку. Они переглянулись с отцом, кивнули дриаде и вместе направились к драконице. А мы с Ларией остались стоять, все еще не в вере увиденному. Мама жива, мама драконица, красивая, большая, с лучистыми раскосами глазами, роговой короной и розовой гривой. Не бойся, милая сказал папа, коснувшись губами ее мордочки. Это Мотя. она Дриада и знает многое. Это Айксавол, Он инквизитор. Дракон и муж нашей дочери, феи. Драконица понюхала инквизитора и фыркнула. Тот немного отступил. Вокруг него образовалась серая дымка, скрывая человеческий образ. А через пару секунд из нее вышел туман. Потянулся к драконице. Она испуганно отступила. Дракон горделиво поднял голову. «Меня зовут Туман. Я из рода синих драконов эльфийского побережья. Как зовут тебя?» Драконица переступила с лапы на лапу, с сомнением смотря на дракона. «Он друг!» — сказал папа, погладив ее крыло. Она тряхнула шеей. «Я Искра!» — «Красивое имя!» — кивнул дракон. «Я покажу тебе, как нужно обращаться и скидывать образ. А Мотя научит сдерживать и общаться твои сути!» «Пока же просто посмотри мне в глаза». «Доверься ему», — попросил папа. Дракуница оглянулась на него и сделала осторожный шаг к туману. Мягкая дымка окутала обоих, а когда рассеялась, то перед нами стояла мама. Мы бросились к ней. Она прижала нас, плакала и гладила по головам. Вокруг нас радостно скакали груары, облизывали руки и счастливо повизгивали. Ректор стоял с любовью, смотря на свою жену. — Она уже может вернуться домой? — спросил с надеждой у Айка. — Нет, — покачал головой инквизитор, — но, думаю, недели хватит. — Мотя? — Дриада кивнула. — Вполне. — Лорд Хестер, готовьте ваше семейные ложи. Через неделю оно вам понадобится. Обещаю вернуть вам совершенно адекватного дракона и милейшую вампиршу. Высший подошел к инквизитору. «Я никогда не забуду того, что вы сделали для нашей семьи. Примите мою искреннюю благодарность. Вы всегда можете положиться на меня». Айк кивнул. «Я как раз хотел поговорить. Фея немного осталось до окончания института. Мы в Академии инквизиторов открыли факультет некромантии. Так вот, я предложил феи стать ее деканом». «Что?» — рявкнул ректор так, что все мы повернулись. «Никогда!» Вы ее из семьи забрали? Из мира своего выдернули? А теперь еще хотите из института увезти? Ну уж нет. Я готовил дочери свое место в ректорате. Нечего ей у инквизиторов делать. С нас и одного хватит. Вы только послушайте, мягко, но настойчиво продолжил Айк. У нас огромные перспективы. У нас собственный институт, рычал вампир. Его ректорами становятся только члены нашего рода. Родим мы вам нового ректора! спокойно парировал инквизитор. Чего вы сделаете? Что? Пыл отца тут же стих. Как-то? Родим? Как это обычно бывает, улыбнулся Айк. Выучите его, выпистуете и можете передавать внуку институт. Я слова не скажу. Ректор рот открыл, закрыл и, уже спокойно заложив руки за спину, произнес: Тогда да! Институтом должен управлять мужчина. Я всему его научу. Пойдет по факультету некромантии, потом в магистратуру и в ректорат. Вы же имя еще не придумали? Так вот, назовем его Элиан. Только послушайте, как звучит Элиан Хестер. Элиан савол поправил инквизитор. Ректор покосился на него, гордо вскинул голову и уверенно произнес. Элиан савол Хестер. Только так и никак иначе.